Перикл слушал, как родственники и друзья, думая, что он уже впал в беспамятство, перебирают его возвышенные достижения: девять трофеев, у с т а н о в л е н н ы е им как с т р а т е г а м в честь военных побед, здания и скульптуры великой красоты, подобной которой мир е щ е не знал, расцвет литературы и интеллектуальной жизни, расширение империи, развитие торговли и увеличение д а от подчинившихся Афинам городов и островов.